Да и Эвелина и не собиралась этого делать. Она уже жалела, что ввязалась в авантюру с ритуалом очищения. Неужели обряд действительно такой болезненный, или правитель просто пугал ее? — Что бы я ни слышал от тебя, ни писка во время проведения ритуала напоследок пригрозил Дэмиан. «Евелина, ты взрослая девочка, должна понимать, что боги не любят, когда кто-нибудь мешает обряду. Станет дурно или захочешь выйти, дождись перерыва. Иначе, иначе я сам не знаю, что с тобой может случиться». «Я буду вести себя тихо», — заверила девушка. «Ваше Величество, не переживайте. Я сумею совладать со своими чувствами, что бы тут ни увидела». «Ты еще можешь одуматься, Эвелина!» Император протянул руку и, на удивление, ласково коснулся тыльной стороной ладони ее щеки. «Я проведу с тобой ритуал, если только ты дождешься своей очереди здесь, подле меня, своими глазами наблюдая, как он происходит. Но помни, никто не скажет тебе ничего дурного, если ты уйдешь». «Я не уйду!» — Эвелина с вызовом улыбнулась. Дэмиен с сомнением хмыкнул, но ничего не сказал, лишь задвинул ширму, сделанную из особого стекла, прозрачного лишь с одной стороны. Эвелине была прекрасно видна скромная обстановка маленького без единого окна помещения. Мрак слегка разбавляли лишь несколько свечей, очерчивающих своеобразный круг перед небольшим возвышением, на которое встал император. Больше в комнате не было ничего, ни алтаря, ни мебели, ни жертвенников. «Начинайте!» — громко крикнул правитель, обращаясь в пустоту перед собой. Евелина нахмурилась, недоумевая, к кому он обращается. Но почти сразу же дверь открылась, и в круг света вошла рослая статная женщина, одетая, как зажиточная горожанка. Остановилась, щуря глаза, и селись разглядеть что-нибудь перед собой. «Представься», — мягко проговорил Дэмиен, без интереса скользнув взглядом по посетительнице. «Захария!» Буркнула женщина, нервно разглаживая складки на платье. Безродная. «Почему хочешь получить благословение судьбы?» Император явно скучал. Он безразлично глядел куда-то поверх головы посетительницы. «Дыка...» — растерялась Таня, ожидая такого вопроса. «Почему нет?» «В роду легче жить будет, детям сподручнее помогать будет». «Ты забудешь всю свою прежнюю жизнь», — сухо обронил Дэмиен. «Нет», — женщина недоверчиво усмехнулась. «Их я точно не забуду. Это ж кровинки мои, как...» Она так и не закончила фразу. Император, словно устав от ее пустых объяснений, лишь на миг сфокусировал на ней взгляд, и женщина, захлебнувшись словами, — Рухнула навзничь, замычала что-то невнятное, пуская на губы розоватые от крови пузыри, забилась в жестоком приступе, безжалостно расшибая руки и голову о святилища.